Джордж испустил нечеловеческие силы вздох и посмотрел своими выцвевшими голубыми глазами прямо на меня. Его редкие седые усы медленно опустились после пронесшегося урагана эмоций. Эта история началась.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 Вы разузнали про моего демона. Ну и кроме того, мне легко подавлять подобный импульс, поскольку я человек жесткий и реалистичный, и глупой сентиментальности не подвержен. Должен сказать, однако, что в твердой броне моего сердца...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 «Тебе придется сделать снимок». «Я не смогу поймать выражение», — начал я. «Этого не понадобится», — прервал он меня. «Это уж моя забота, но проще будет иметь материальный объект, на который можно спроецировать абстракцию. Другими словами, фотоснимок, пусть даже самый плохенький, на какой ты только и способен. И, конечно, только один».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 Свой фотоподарок, завернутый в бумагу, я и протянул без единого слова. «Боже мой!» — воскликнула она, разрезав ленточку и разворачивая обёртку. «Это что, в честь какого-то праздника или...» Но тут она его достала, и ее голос присекся. Глаза широко открылись, и дыхание участилось. Наконец она смогла прошептать.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 Я съел половину бутербродов, пока ждал, чтобы она заговорила, но в конце концов был вынужден сам спросить. Откуда вокруг нее атмосфера такой вот мрачности и безнадежности? М «Это из-за Кевина». Я был уверен, что не ошибся. Она кивнула и разразилась слезами. Я гладил ее руку, но не был уверен, что этого достаточно.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 Рози перестала плакать. «Вы это о чем? Фотография — это просто свет, собранный линзой, и еще и эмульсия на пленке, и всякие там проявители, и все». «Обычная фотография, да, но это...» Я знал ограниченность возможностей Азазелла. Волшебную фотографию из ничего ему было бы создать не под силу, но я боюсь, что научную сторону вопроса